Глава четвертая Когда леди Голден ушла, я поспешила закрыть дверь с внутренней стороны. От чего то мне стало страшно. Страшно от мысли, что ко мне может заявиться Алекс. Не хочу его ни видеть, ни слышать. Меня раздирали противоречивые чувства и эмоции, которые я контролировала с большим трудом. Долг перед семьей, страх к драконам, ненависть к Алексу и Стейси, гордость и жалость к себе. В голове витали сотни, нет, тысячи самых разнообразных мыслей. Меня предали. Надо мной посмеялись. Алекс смеялся надо мной. Он ударил меня. Я должна все забыть, простить и идти к алтарю с этим... Этим... Слов не было. Самое плохое и отвратительное выражение было слабым для определения Алекса. Я должна подумать. А он? Что будет делать он? «Мать его накажет?» Но почему мне в это не верилось? Пенелопа Голден была добра, но чего то ко мне под ребра заполз червячок сомнения. Он копошился внутри шептал, что все это неспроста. И сказанное сегодня хитрая, продуманная и весьма изощренная манипуляция. Ей нужен этот брак, как и моим родителям. Но если маменька со мной даже не церемонится, а напрямую приказывает, то леди Голден зашла с другой стороны, решила задавить своей добротой. Нет, ей тоже плевать на меня. Плевать на мою жизнь, плевать на мою судьбу. А если я соглашусь, что со мной будет? Я отменила свадьбу, тем самым опозорив Алекса. Он ведь мне этого никогда не простит. Дракон может поднять на меня руку. Сегодня я это поняла». И если мы все-таки поженимся, мне придется всю жизнь жить в страхе. Кроме того, была велика вероятность, что когда я рожу ему наследников, то стану просто не нужна. Он может избавиться от меня. Ужас. От этих мыслей кровь леденела в жилах, а перед глазами проносились картины, одна страшнее другой. Голова гудела, виски ныли, словно стиснутые обручем, а руки мелко дрожали. Собравшись силами, я шагнула к кровати. Мне просто необходимо было лечь. Однако не дойдя пары шагов, я остановилась. В дверь постучали. По позвоночнику побежали мурашки, а сердце рухнуло куда-то вниз. Я очень боялась, что это Алекс, но услышав знакомый мелодичный голос, успокоилась. Мари, можно войти? отозвалась Элли. Ты одна? спросила я ее. Одна. Сделав глубокий вдох, я крутанула в замочной скважине ключ и открыла дверь. Элли стояла с небольшой чашей фруктов в руках. Похоже, сестра единственная, кто обо мне заботился по-настоящему. «Проходи». Я быстро пропустила ее внутрь и также быстро закрыла дверь. «Тебе нужно поесть». С хрипотцой в голосе проговорила она. «Ты ведь сегодня почти ничего не ела». «Аппетита нет», — буркнула я. Сейчас мне даже кусок в горло не полезет. Что сказала леди Голден? Элли поставила чашу с фруктами на стол, а сама уселась на широкий подоконник. А сама, как думаешь? Я кисло усмехнулась и, подойдя к столу, все-таки подцепила красное яблоко. Сказала, что ты все не так поняла, и Алекс на самом деле хороший? Глаза Элли сузились, а губы вытянулись в тонкую линию. Удивишься... Но нет, своего сына она не защищала. Наоборот, сказала, что накажет его за то, что Алекс ударил меня. Взгляд Элли тут же посерьезнел, и она прикусила губу. «Алекс, он ударил тебя?» Влепил пощечина. Я держала глаза широко распахнутыми, так как боялась, что если я их закрою, передо мной вновь предстанет картина, которую я увидела сегодня днем. Зачуханная коморка, Алекс вместе со Стейси. Как она виснет на нем, как целует, как Алекс замахивается в ударе. Почему ты не сообщила маме? А это что-то бы изменило? Я горько усмехнулась. Даже если бы я заявила, что Алекс угрожал мне фейерболом, она бы все равно отправила мне с ним под венец. Скажешь, что я не права? Потерев гудящие виски, я уселась на край кровати. На мне до сих пор было надето подвенечное платье, белое кружево. Украшенный жемчугом лиф, прозрачный рукава с небольшим вырезом. Я ощущала себя опустошенной, никчемной и никому не нужной. Из души будто вырезали кусок, потоптались на нем, а после выбросились за ненадобностью. Или что мне делать? Горло сдавило душливый спазм, и я откинула голову на подушку. Бессмысленно, смотря на рифленый потолок комнаты, я чувствовала лишь, как горькая волна зажимает гортань а слезы горячими ручейками бегут по щекам, капая на постель. Сестра села рядом. «Тебя ведь прислала маменька?» Я посмотрела в ее серые, немигающие глаза. Можно было не спрашивать, и так все понятно. Наш отец и отец Алекса заключили соглашение. Голос ее был тихим. Я едва улавливала, что она говорит. Папа хотел расширить сеть аптечных лавок парочку открыть в столице драконьего континента. А для этого, сама понимаешь, нужны деньги. Они согласились бы отдать меня замуж за кого угодно, лишь бы повысить свое положение в обществе, фыркнула я. А мама всегда мечтала с самого начала нашего переезда на континент появиться при дворе драконов. Помнишь, как она отреагировала на золотую вязь? Готова была до потолка прыгать. Она так не радовалась даже тогда, когда ты выходила замуж. «Маркус всего лишь зеленый», — усмехнулась Селия. «Его клан не богатый, при дворе они почти не появляются. А твой Алекс — племянник короля. Клан золотых управляет континентом с самыми процветающими землями этого мира. Ты хочешь вернуться в наш маленький дом? Слушать перечитания мамы? Если откажешься от этого брака, она не даст тебе покоя». «Возможно», — я поднялась с подушек. Но если соглашусь, то жизнь моя может стать еще хуже. Меня запрут в этом доме под присмотром леди Голден. А еще Олег сказал, что я должна отчислиться из академии. Думаешь, я пойду на это? После получения лицензии я думала помогать отцу. Элли, ты должна меня понять. Ты ведь тоже хотела. Если бы не эта проклятущая метка, то... Я исеклась. Взгляд сестры помутнел, губы задрожали. Будто она желала что-то мне сказать, но так и не решилась. «Ты ведь так и не поступила!» Я взяла сестру за руку. Ее ладонь была такой холодной, словно она недавно держала снег. «Маркус, он был против?» Говорить ей было тяжело. Когда мы переехали к нему, я думала, что буду счастлива. Первый год так и было. Я забеременела, родила дракона, а потом... Потом Маркуса словно подменили. Он все чаще и чаще стал пропадать в своей лаборатории. Говорил, что у него много работы. А после я узнала, что у него появилась любовница. Был, конечно, скандал, он извинялся и говорил, что такое больше не повторится, но... Сестра тяжело выдохнула. Марине меняются не только люди, но и драконы. Элли, я обняла ее. Сейчас нам обеим нужна была поддержка. Мне не хватило мужества. «А у тебя...» Она смахнула слезинки со своей щеки. «У тебя оно есть. Не повторяй моих ошибок». С ее словами, с ее поддержкой мне стало легче. Я поступила правильно. И хвала небесам я узнала истинный характер Алекса вовремя. Не поздно сделать шаг назад. Только вот была одна проблема. Нет, даже две проблемы. Первая — золотая весть на правой руке. Нужно найти способ, как от нее избавиться. Вторая. Алекса я учимся в одной академии, и ему остался еще год. Еще целый год я буду лицезреть его физиономию. Хвала Всевышний, хоть факультеты у нас разные. Когда Элли ушла к себе, я смогла немного успокоиться. Было очень радостно, что сестра поддержала меня. Однако ближе к утру, когда в комнату ворвались первые лучи солнца, в душе вновь начала нарастать тревога. «Мне нужно сказать всем, что мнение свое я не поменяла. Свадьбы не будет». С маменькой разговаривать было бессмысленно, так что я почти сразу направилась на поиски Пенелопы Голден. Мать Алекса нашлась в малой столовой. Мне невероятно повезло, в столовой кроме нее и служанки больше никого не было. «Леди Голден?» Я тихонечко юркнула в комнату. «А, Марианна!» Драконица просияла, мягкая улыбка тронула идеальные черты лица. «Ты встала. Проходи позавтракай со мной. Энни», — женщина обратилась к служанке, — «принеси, Мари, приборы». «Сию минуту». Девушка поклонилась и мигом умчалась на кухню. «Очень смышленая. Если что-то будет нужно, всегда можешь обращаться к Энни, она...» «Ваше сиятельство». «Я склотнула». Говорить было тяжело, во рту словно пустыня. Губы слиплись, а внутри все сжалось в комок. Я должна вам кое-что сказать. Драконица напряглась, и я заметила, как черты ее лица заострились. Говори. Леди Голден улыбнулась, хотя улыбка больше походила на звериный скал. Я слушаю тебя очень внимательно. Я не могу выйти замуж за вашего сына. Быстро протараторила я. «Уф, неужели я сказала это?» Глухие удары сердца начали отдаваться в висках. Все тело мелко дрожало. Я приняла правильное решение. Правильное. Успокаивала я себя. «Это окончательно?» Драконица нервно дернула подбородком. «Да», — глухо ответила я. Ну что ж, женщина встала, движения ее были резкими словно угрожающими. Как я и сказала, давить на тебя в этом вопросе я не могу. Но, милая моя, золотистые глаза Леди Голден хищно прищурились, и в этот самый момент она напомнила мне Алекса. Они были с ней невероятно похожи. Раньше это не бросалось в глаза. Не пожалей о своем решении.